Владгалии, нынешняя Латвия. Место службы, надо сказать, ему досталось не из худших. В 1810-1833 годах здесь, по соседству с древним замком Комтуров Ливонского ордена, была выстроена под руководством инженеров-архитекторов Геккеля и Климова, по последнему слову военной техники, гигантская крепость – выкрепавшая юго-западный подступы к Петербургу а её военном значении говорят частые посещения Динбурга коронованными особами России и дружественных монархий крепость особенно любил император Николай I в 1826 году его высочайшим повелением был утверждён градостроительный план Динбурга Наконец-то из Дневрога можно было часто ездить в столицу, и в одной из таких поездок новоиспечённый военный инженер и познакомился с Пушкиным, только что возвратившимся из Михайловской ссылки. Так что император своего воспитанника не обидел. Инженер подпорутчику Грянчанинову предстояло участвовать почетным, сулившим частые встречи с коронованными особами и при этом действительно важным и полезным Отечеству деле. По совести и по офицерскому долгу он не мог монкировать своими служебными обязанностями. С мечтами об иноческом призвании, казалось, было покончено навсегда, оставалось лишь горевать и сожалеть. Но когда в жизненной борьбе обывает бессильный собственной силой подвижник, ему на помощь приходит сам Бог и своим премудрым промыслом устряяет всё ко благу. Замечается вставителей Брянчаниновского жития. В нездоровом климате Литгалии он вскоре заболел, И осенью 1827 года был уволен в отставку по болезни. Ерзинецо немедленно поспешил исполнить давнюю мечту, проходил послушание в Александро-Сверском монастыре на Ладоге. Полощеницкой Богородицкой Орловской епархии пустыни В знаменитой Оптиной пустыни в родных Вологодских Кирилло-Новоозёрских монастыря Синегородской пустыни в глушицком Дионисиевом монастыре 28 июня 1831 года епископ Вологодский Стефан в кафедральном Воскресенском соборе совершил обряд его пострижения в малую схему И нарёк ему имя Игнатий в честь священном мученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, которого ребёнком по преданию держал на руках Иисус Христос, особенно и прозвище Богоносец. Родители бренечаниновы случайно оказались свидетелями его пострижения, его жизнь вообще, по замечанию современных биографов, напоминает истории древних патериков сборников житийных повестей о древних подвижниках настоятель и строитель 4 июля 1831 года епископ Стефан рукоположил его был иеродиаконом 5 июля в Иероманах. Он обучался священному служению в во Вологде в церкви Спаса-Выдинного и в январе 1832 года был назначен настоятелем и строителем Пельшевского Лопотова монастыря в 40 верстах от Вологды. Он решительно повёл дело По возрождению почти разрушенного древнего монастыря, уже предназначенного к закрытию, отстроил его, умножил братьев до 30 человек.